Глава 15 «Что насчет того, чтобы не втягивать меня в ваши разборки?» Я демонстративно оттолкнула Лира, ткнув пальцем ему в грудь. Прищурившись, он цокнул языком и направился к арке, ведущей из столовой во внутренний сад. В тишине, раскладывая недавно доставленную кухонную утварь, я увидела, как Лир, усевшись на один из пышных пуфов, тяжело вздохнул. Делая вид, что не замечаю его, при этом бросая быстрые взгляды в его сторону, я убедилась в том, что он все еще был очень расстроен. Мы не говорили о том, что случилось в штабе, но нам точно стоило это сделать. «Держи», — я протянула ему банку с напитком, который привезли по заказу Леона вместе с другим продовольствием. «Спасибо», — сухо отозвался он, загадочно глядя на меня. «Говори. Вижу, ты хочешь что-то сказать». Я села рядом и, раздвинув локти, откинулась назад. Подставив лицо солнцу, я наслаждалась шелестом листьев, ароматами цветов и нежным ветром. «Знал бы я сразу, кого встретил», — уж больно сладко произнес Лир, из-за чего я вновь не восприняла его слова всерьез. В воздухе Кристалхельма витала весна. Я убрала из-под себя руки и разлеглась на мягком пуфе. Хвала тому, кто спроектировал этот великолепный дом, который я, красавица, выбрала из длиннющего списка. Я улыбнулась, в мыслях вернувшись к Леону, который светился тогда от счастья, еще не зная, что нам придется ютиться здесь вчетвером. И кого же ты встретил? не выдержав молчания, Лира, спросила я. Последовав моему примеру, он улегся на бок рядом со мной и подпер голову рукой. Мы словно воссоздали тот день, когда, испробовав бассейн после аукциона, направлялись домой к Шерару. Тогда мы лежали точно так, как сейчас, не представляя, что нас ждет впереди. Тебя! «Красноречиво», — усмехнувшись, подметила я. «Вам удалось поговорить с Эксаней? «Нет». «Что?» — я искренне удивилась. «Я не пошел к ней», — ответил он, со вздохом откинувшись на спину. Собирался, но передумал. «Но почему?» «Решил взять паузу и поразмыслить, прежде чем удивить ее своим приходом», — медленно объяснил он. «И что?» — я не могла сдержать любопытство. «Помнишь, я сказал, что ты смотрела на меня так же, как она?» Я кивнула, и он продолжил. «Я ошибался. Ты смотрела на меня иначе. Почему ты передумал? Будучи тем самым убийцей, которого я должен был найти на одной из миссий, Эксания, ей было все равно, кто окажется на моем месте. Понимаешь, о чем я? Думаешь, она повела бы себя так с любым? У нее не было выбора. А вот у тебя... был...» Он накрыл глаза предплечьем. Но я был обиженным эгоистом, неспособным признать, что связь с Эксанией оказалась пустышкой, и дело было вовсе не во мне. Сердце забилось чаще, предательски наслаждаясь его откровенностью. Мне не следовало так реагировать на эти слова, но почему-то мне было это важно услышать. «Лир, ты...» «Я жалею», — он перебил меня. «Жалею, что собственными стараниями позволил тебе влюбиться в другого». Теперь он закрывал лицо руками. Я постоянно об этом думаю, виню себя. Вижу, как ты смотришь на Леона и злюсь, завидую. Привстав на локтях, я нависла над ним: Но ты ведь даже не был влюблен в меня я пожала плечами. И сейчас со стороны может показаться, что ты признаешься мне в чувствах, но ведь это совсем не так. Ты права, ответила Лир, пристально разглядывая меня. Не знаю, что чувствую к тебе. Я печально улыбнулась, увидев его растерянность. «Ты просто хочешь, чтобы тебя любили», — предположила я. «И поверь мне, так и будет». «Ответь!» — Лир сел, поравнявшись со мной. «Только честно», — добавил он, и по телу побежали мурашки. «Ты правда была влюблена в меня?» «Лир, ты не сможешь быть счастлив, пока принимаешь жажду внимания за любовь, понимаешь? Может, тебе сначала полюбить себя?» Я погладила по лицу мужчину, которому предстояло так много работы над собой, — Оставшись в детстве без примера любящих друг друга родителей, он учился любить в меру своих возможностей. Тяжелая повседневность обрекала мутантов на тернистый путь к счастью, о котором они мало что знали. «Воркуете?» — послышался голос Райна. «Ничуть», — ответила я за двоих до того, как встала и вернулась в дом. «Как прошел твой день, милая?» Вернувшись с работы, Леон обнимал меня у входной двери. «Вижу, коробок осталось совсем немного». «Мы почти все разобрали», — улыбнулась я, потянув его за собой. Стены из матового, почти жидкого материала плавно меняли оттенок в зависимости от нашего приближения, играя теплыми тонами бежевого и золотого. Райан помог заказать то, чего мне не хватало для полного счастья. «Вот здесь повесим большое зеркало», — я указала на опорную колонну. Я гордилась выбранным домом. В нашем интерьере не было жестких линий, только плавные контуры и детали, подчеркивающие свободу и легкость предстоящей повседневности. После короткой экскурсии по дому, в которой я отвесила пару комплиментов и своему вкусу, Райан подал ужин. Отношения братьев улучшились, и это не могло меня не радовать. Я знала о желании Леона остаться наедине, но обстоятельства вынуждали его терпеть. Лир вернулся к своей прежней манере поведения, не пренебрегая возможностью поддеть братьев, указывая на их недостатки и слабости. К счастью, никакой неловкости между нами не было. Это успокаивало меня и, кажется, утешало его — «Несмотря на сложности, у нас все еще был шанс стать важными людьми друг для друга, пусть и не в романтическом плане. Я искренне желала Лиру счастья, любви и свободы». «Завтра третье испытание проекта», — вдруг сказал он. «Атанасия, ты готова?» «Тебе уже что-то известно?» — спросила я, пробуя неизвестное блюдо. «Вас ждет испытание на верность», — торжественно заявил он. «После этого объявят десять пар финалистов, если я все верно понял». «Так волнительно!» — воскликнула я. «Проект почти закончился», — равнодушно подметил Леон. «В это сложно поверить». «Сомневаешься в сделанном выборе, брат?» — будто невзначай спросил Райан. «Настоящее время. Поприветствуем наших драгоценных участниц!» — громко провозгласил экстаз, приглашая нас на сцену. Под громкие аплодисменты оставшиеся в проекте участницы показались перед гостями. Наши платья из легчайших тканей волновались на ветру, поддаваясь малейшим движениям. Золотые драгоценности, дополняющие и без того ослепительные образы, сверкали на наших лицах и руках. При виде Леона в числе холостяков сердце затрепетало. Его величественная фигура приковывала взгляды, в то время как его собственный принадлежал только мне. Чуть смутившись, я поджала губы и опустила глаза». «Месяц проекта позади!» — экстаз теплоном улыбнулся. «А это значит, что пришло время определиться!» «Попрошу вас!» — он обратился к холостякам, а затем переключился на участниц. «Выбрать на появившихся перед вами голограммах того, с кем вы готовы вступить в серьезные отношения!» Когда мы стали делать выбор, гости снова зааплодировали. Сегодняшнее испытание напоминало какое-то торжество — Витражный потолок выселся над монументальными колоннами и наполнял солнечный свет яркими красками. Пышные цветы украшали стены по периметру зала, а неглубокие бассейны, в которых плавали рыбы цвета розового золота, гармонично перекликались с элементами декора. «Как бы ни было прискорбно, участие в проекте продолжат лишь те, чья серьезность намерений относительно партнера совпала!» Перешёптывания заполнили пространство, прежде чем экстаз продолжил. Этьен и Беннифи, Жоакуин и Дарианна, Орион и Паула, Аурелион и Атанасия, Максимус и Таллит, Тибаульт и Вифалуизия, Амалия и Амадеус! Вы продолжаете участие в битве за сердца друг друга! Мои поздравления!» Не услышав имени Чен, я глазами отыскала ее. Она стояла с гордо поднятой головой, плохо скрывая разочарование. Другие участницы тоже были расстроены и оскорблены. Ребекка, Элая, Мариса и Етелина, не дожидаясь дальнейших речей ведущего, тут же направились прочь из зала. «Дорогие участницы! Все вы без исключения можете наслаждаться сегодняшним вечером. Вас никто не обязывает уходить. Эвандер, Касюм и Катар, не унывайте. Уверен, за пределами проекта вас все же ждет та самая любовь!» Трое улыбающихся холостяков сделали шаг назад и растворились в толпе гостей, тогда как все выбывшие участницы как одна покинули зал. Что бы почувствовала я, не выбери меня, Леон, стоя вот так перед всеми после всего, что было между нами. Провожая Чен взглядом, я почти ощущала боль, которая надолго отпечатается в ее памяти. О каком приятном вечере могла идти речь, когда тот, в кого она была влюблена, выбрал не ее или не выбрал вовсе? «Что ж», — воодушевленно продолжил экстаз, — «подойдите друг к другу», — он жестом указал оставшимся парам на центр импровизированной сцены. «Расстроилась», — прошептал Леон, чуть наклонившись ко мне. Взяв его под руку, я кивнула и снова посмотрела в сторону, куда вышли участницы. «Попрошу вашего внимания», — торжественно провозгласил экстаз, — «испытание, которое вам предстоит пройти, состоит из нескольких этапов». Искренность, верность, поддержка, страсть, четыре неоспоримых столпа любви. Если ваша пара действительно готова к серьезным отношениям, вы с легкостью преодолеете все трудности. Ведь так? подмигнув, он обратился к будущим зрителям и гостям. Все будет хорошо, сказал Леон, переплетая наши пальцы. Я подняла на него взгляд и сделала глубокий вдох, чтобы привести нервы в порядок. «Сейчас мне стоило сосредоточиться на испытании, а уже после можно было подумать и о других». «Спасибо», — ответила я, нежно улыбнувшись, и откинула волосы с плеча. «Рядом с тобой я чувствую себя увереннее». «А ещё», — Леон притянул мою ладонь к губам для легкого поцелуя. «Я не хотела тебе говорить, но не могу молчать. Выглядишь просто потрясающе». «Правда?» — глупо переспросила я, старательно сдерживая улыбку. «Не могу поверить, что из всех ты выбрала именно меня». Пикантные, волнующие переживания заняли место предшествующих тревог. Чем бы мы ни занимались, будто уборка, прогулка, поздний завтрак, чем угодно, Леон ни разу не упускал возможности порадовать меня комплиментами. Порой мне даже казалось, что его мысли были заняты только мной, что бы ни творилось вокруг. Это, конечно, льстило. Чтобы добраться до этапа верности, вам придется начать с поддержки, воодушевленно объяснял Экстаз. Каждой девушке достанется трофей, защитить который и будет заданием пары. Разбейте чужие трофеи, сохранив при этом свой. Победителей и проигравших не будет, но этот этап позволит вам, а также нашим зрителям составить мнение о ваших отношениях в рамках незамысловатой игры. «Ты понял, что придется делать?» — спросила я Леона, когда андроиды внесли в зал семь стеклянных сфер. «Я буду защищать тебя, а ты — трофей». Переглянувшись в столит, мы обе нерешительно пожали плечами и грустно улыбнулись. Нужно было идти дальше, несмотря ни на что. Андроид протянул мне сферу. Дотронувшись до нее, я предположила, что оболочка прозрачного шара была сделана из топлёного сахара, который почему-то не таял. Или это застывший мыльный пузырь? «Эта штука очень хрупкая, Леон!» Я растерянно взглянула на него. «Понял. Пожалуйста, выберите одну из десяти стартовых точек!» Сказал Экстаз, указывая за наши спины. Этьен и Орион тут же стали пробираться через гостей, торопясь первыми занять подсвеченные световые круги в противоположных углах зала, тогда как растерянные Беннифи и Паула неуверенно направились за ними. Все-таки экстаз был прав, когда подчеркнул возможность взглянуть на отношения друг к другу даже в рамках такого невинного задания. Хочешь откажемся от испытания? Наклонившись ко мне, спросил ли он. Не знаю. Имеет ли все это значение? Нет, все в порядке. Я отрицательно покачала головой, тронутая его заботой. Давай повеселимся. Собственный энтузиазм удивил даже меня. В последние дни счастье вскружило мне голову. Какую бы вину при этом я не испытывала, на Веруме мне действительно было комфортно. Улыбаясь мужчине, в которого влюбилась, я знала, что здесь я смогу добиться большего, чем дома на земле. «А вы хорошо смотритесь», — игриво проронил Максимус, прижав к себе Талит, которая из-за этого чуть не выронила сферу. «Согласна», — покосившись на него, добавила она. Я рассмеялась, влюбляясь в их пару с каждым разом все сильнее. «Предлагаю», — начал Жуакуин, стоило Дориане подтащить его к нам. все таки придерживаться норм приличия. «Боишься проиграть?» — подразнил его Максимус. «Боюсь случайно вас покалечить», — хмуро ответил тот. «Девочки, держите сверхи покрепче», — весело добавила Дарианна, снова потащив Жуакуина куда-то в толпу. Под ритмичные похлопывания экстаза мы, наконец, разошлись по залу. Задумка казалась вполне безобидной, если предположить, что никто из участников не станет применять грубую физическую силу. Я уверенно держалась на высоких каблуках и была готова следовать за Леоном, куда бы он ни направился. Вдруг послышались резкие вздохи, толпа поредела, и в окружении расступившихся участников показалась Амалия. Бедняжка, не сдержав волнения, представила общественному вниманию содержимое желудка, при этом выронив и разбив свою сферу.